Архипелаг, книга вторая, страница 384, глава 14. Менять судьбу. Отстоять себя в этом диком мире невозможно. Бастовать самоубийственно, голодать бесполезно, а умереть всегда успеем. Что же остается арестанту? Вырваться, пойти менять судьбу. еще зеленым прокурором называют зеки побег. Это единственный популярный среди них прокурор. Как и другие прокуроры, он много лет оставляет в прежнем положении, даже еще более тяжелым, но иногда освобождает и вчастую. Он есть зеленый лес, он есть кусты, трава, мурава. Чехов говорит, что если арестант не философ, которому при всех обстоятельствах одинаково хорошо или скажем так. который может уйти в себя, то не хотеть бежать он не может и не должен. Не должен, не хотеть. Вот императив вольной души. Правда, туземцы архипелага далеко не таковы. Они смирнее намного. Но и среди них всегда есть те, кто обдумывают побег или вот-вот пойдет. Постоянные там и сям побеги, пусть не удавшиеся, верное доказательство, что еще не утеряна энергия зэков. Вот зона, она хорошо охранена, крепок забор и надежен предзонник и расставлены правильно вышки. Каждое место просматривается и простреливается. Но вдруг безысходно тошно тебе становится, что вот именно здесь, на этом клочке огороженной земли, тебе и суждено умереть. Да почему же счастья не попытать, не рвануться сменить судьбу? Особенно в начале срока, на первом году он бывает силен и даже не обдуман этот порыв. На том первом году, когда вообще решается вся будущность и весь облик арестанта, а позже этот порыв как-то ослабевает, уж нет уверенности, что там тебе быть нужнее, слабеют нити, связывающие с внешним миром, и сжигание души переходит в тление, и втягивается человек в лагерную упряжку. Побегов было, видимо, немало все годы лагерей. Вот случайная данная. За один лишь март 1930 года из мест заключения РСФСР бежало 1328 человек. И как же это в нашем обществе не слышно, беззвучно. С огромным разворотом архипелага после 1937 года и особенно в годы войны, когда боеспособных стрелков забирали на фронт, все труднее становилось с конвоем, и даже злая выдумка самоохраны не всегда выручала распорядителей. Одновременно с тем зарились получить от лагерей как можно больше хозяйственной пользы, выработки, труда. Это заставляло особенно на лесоповале расширяться, выбрасывать в глушь командировки, подкомандировки, а охрана их становилась все призрачной, все условней. На некоторых подкомандировках устьвымского лагеря уже в 1939 году вместо зоны был только прясельный заборец или плетень. И никакого освещения ночью. То есть ночью попросту никто не задерживал заключенных. При выводе в лес на работу, даже на штрафном лагпунте этого лагеря, приходился один стрелок на бригаду заключенных. Разумеется, он никак уследить не мог. И там за лето 1939 года бежало 70 человек. Один бежал даже дважды в день. До обеда и после обеда. Однако 60 из них вернулись. Об остальных вестей не было. Не то глушь. И в самой Москве при мне произошли три очень легких побега. С лаг участка на Калужско заставе днем пролез забор строительной зоны молодой вор и по их бахвальству через день прислал в лагерь открытку, что едет в Сочи и просит передать привет начальнику лагеря. Из-за Марфина, близ Ботанического сада, девушка я уж об этом писал, и оттуда же, ускочил на автобус уехал в центр молодой бытовик. Правда, его оставили вовсе без конвоя. На своренные на нас МГБ отнеслось к потере бытовика беспечно. Наверное, в ГУЛАГе посчитали однажды и убедили, что гораздо дешевле допустить в год утечку какого-то процента ЗК ЗК, чем устанавливать подлинно строгую охрану всех многотысячных островов. К тому же они положились еще на некоторые невидимые цепи, хорошо держимые, держащие туземцев на своих местах. Крепчайшая из этих цепей общая пониклость, совершенная отданность своему рабскому положению. И 58-я, и бытовики почти сплошь были семейные трудолюбивые люди, способные проявлять доблесть только в законном порядке, по приказу и с одобрения начальству. Даже и посажены на 5 и на 10 лет, они не представляли, как можно быть теперь одиночно, уж боже упаси коллективно, восстать за свою свободу, видя против себя государство, свое государство, НКВД, милицию, охрану собак, как можно, даже счастливо уйдя, жить потом по ложному паспорту, сложным именем. если на каждом перекрестке проверяют документы, если из каждой подворотни за прохожим следят подозревающие глаза. И настроение общее такое было в ИТЛ. Что вы там с винтовками торчите, уставились? Хоть разойдитесь совсем, мы никуда не пойдем. Мы же не преступники, зачем нам бежать? Да мы через год и так на волю выйдем. Амнистия. Страхович рассказывает, что их эшелон в втором году при не в Углич попал под бомбежку. Конвой разбегался. А зэки никуда не бежали, ждали своего конвоя. Много расскажут случаев таких, как с бултгальтером ортауского отделения Карлага. Послали его с отчетом за 40 километров, с ним одного конвоира. А назад пришлось ему везти в телеге не только пьяного вдрыз с конвоиром, но и особенно беречь его винтовку, чтобы не судили того дурака за потерю. Другая цепь была, доходиловка, лагерный голод. Хотя именно этот голод порой толкал отчаявшихся людей брести в тайгу в надежде, что там все же сытнее, чем в лагере. Но и он же, ослабляя их, не давал сил на дальний рывок. Из-за него же нельзя было собрать запасы пищи в путь. Еще была цепь, угроза нового срока. Политическим за побег давали новую десятку по 58 статье. Постепенно нащупано было, что лучше всего тут давать 58-14, контрреволюционный саботаж. Ворам, правда, давали 82 статью, чистый побег. И всего два года. Но за ростой и грабеж до 47 -го года они тоже не получали больше двух лет. Так что величины сравнимые. Кому же в лагере у них был дом родной. В лагере они не голодали, не работали. Прямой расчет им был не бежать. а отсиживать срок, тем более, чтобы всегда могли выйти льготы или амнистия. Побег для воров лишь игра сытого здорового тела до взрыва нестерпеливой жадности, гольнуть, ограбить, выпить, изнасиловать, покрасоваться. По серьезному бежали из них только бандиты и убийцы с тяжелыми сроками. Воры очень любят врать о своих никогда не совершенных побегах или совершенные изукрашивать лихо, расскажут вам как Индия, то есть барак блатных, получила переходной выемпел за лучшую подготовку к зиме, за добротную земляную обсыпку ва-барака, а это, мол, они делали подкоп и землю открыто выкладывали перед начальником. Не верьте. И целая Индия не побежит, и копать они много не захотят, им надо как-нибудь полегче, да попроворней, и начальство не такое уж глупое, чтобы не посмотреть, откуда они землю берут. Вор Корзинкин с десятью судимостями, доверенным начальника комендантом. Действительно уходил, хорошо одетый. И за прокурора действительно себя выдавал. Но он добавит, как ночевал в одной из с уполномоченным, по ловле берлецов такие есть. И как ночью украл у него форму, оружие, даже собаку. И дальше выдавал себя за оперу уполномоченного. Все это уже все врет он. Блатные в своих фантазиях и рассказах всегда должны быть героичнее, чем они есть. Есть еще держала зэков Низона, а... Бесконвойность Те, кого менее всего охраняли Кто имел эту малую поблажку Пройти на работу И с работы без штыка за спиной Иногда завернуть в вольный поселок Очень дорожили своим преимуществом А после побега оно отнималось Глухой преградой к побегам Была и география архипелага и Эти необозримые пространства Снежной или песчаной пустыни Тундры, тайги Колыма, хотя и не остров, а горше острова «Оторванный кусок, куда убежишь, скалы мы?» «Тут бегут только от отчаяния». Когда-то, правда, якуты хорошо относились с заключенными, брались. «Девять солнц, я тебя в Хабаровск отвезу». И отвозили на оленях. Но потом блатари в побегах стали грабить якутов. Якуты переменились беглецам. Выдавали их. Враждебность окружного населения, подпитываемая властями, стала главной помехой побегам. Власти не скупились награждать поимщиков. Это к тому же было и политическим воспитанием. И народности, населявшие место вокруг ГУЛАГа, постепенно привыкли, что поймать беглеца – это праздник, обогащения, Это как добрая охота, или как найти небольшой самородок. Тунгусам, камехам, казахам платили мукой, чаем, а где ближе к жилой густоте, за волжским, жителям около Буреполомского и Унженского лагерей, платили за каждого пойманного по два пуда муки. по 8 метров мануфактуры и по несколько килограммов селёдки. В военные годы селёдку иначе было и не достать, и местные жители так и прозвали беглецов селёдками. В деревне Шарске, например, при появлении всякого незнакомого человека ребятишки дружно бежали «Мама, селёдка идёт!». А как геологи, эти пионеры северные безлюди, эти мужественные бородатые сапогатые герои, Жек Лондоновские сердца, На наших советских геологов беглецу худая надежда. Лучше к их костру не подходить. Ленинградский инженер Обросимов, арестованный в потоке промпартии и получивший десятку, бежал из лагеря Ниваггресс в третьем году. 21 день он пробродил в тайге. И вот уже радовался встрече с геологами. А они его вывели на населенный пункт и сдали председателю Робочкома. Поймешь и геолога. Они ведь тоже не в одиночке, они друг от друга боятся доноса. А если беглец и в самом деле уголовник-убийца, их же до ночи зарежет. Пойманного беглеца, если взяли убитым, можно на несколько суток бросить с гниющим прострелом около лагерной столовой, чтобы заключенные больше ценили свою пустую баланду. Взятого живым можно поставить у вахты и, когда проходит развод, травить собаками. Собаки, смотря по команде, умеют душить человека, умеют кусать, а умеют только рвать одежду, раздевая догола. Ещё можно написать в культурно-воспитательной части вывеску «Я бежал, но меня поймали собаки». Эту вывеску надеть пойманному на шею и так велеть ходить по лагерю. А если бить, то уж отбивать почки. Если натягивать руки в наручники, то так, чтобы на всю жизнь в запястных суставах была потеряна чувствительность. Сорокин и Если в карцер сажать, то чтобы больше без туберкулеза, он оттуда не вышел. Нейроблаг Баранов. Побег 44 -го года. После побоев конвоя кашлял кровью. Через три года отняли левое легкое. И теперь он наивно добивается Для пенсии, чтобы его заболевание признали профессиональным. Уж куда кажется профессиональное? И для арестанта, и для конвоя они признают. Собственно, избить и убить беглеца – это главная на архипелаге форма борьбы с побегами. И все главнее становится она в новейшем, уже хрущевское время. Смотри, мои показания. Анатолий Марченко. И даже если долго нет побегов, их надо иногда выдумать. На прииске Дебин-Колыма, 51-й год, разрешили как-то группе зеков пособирать ягод. Трое заблудились и нет их. Начальник лагеря старший лейтенант Петр Ламага послал истязателей. Те напустили собак на трех спящих, потом застрелили их, потом прикладами раскололи головы, обратили их в месиво, так что свешивались наружу мозги. И в таком виде на телеге доставили в лагерь. Здесь же заменили лошадь четырьмя арестантами, и те тянули телегу мимо строя. «Вот так будет с каждым», — объявил Ламага. «И кто найдет в себе отчаяние перед всем этим не дрогнуть?» «И пойти. И дойти. А дойти-то куда?» «Там в конце побега, когда беглец достигнет заветного назначенного места, кто не побоявшись его бы встретил, спрятал... переберёг. Только блатных на воле ждет уговоренная малина, а у нас 58-й такая квартира называется Явкой. Это почти подпольная организация. Вот как много заслонов и ям против побега. Но отчаявшееся сердце иногда и не взвешивает. Оно видит. Течет река, по реке плывет бревно и прыжок поплывем. Вячеслав Безродный славпунта Ольчан, едва выписаны из больницы, еще совсем слабый на двух скрепленных бревнах бежал по реке Индигирки в ледовитый океан. Куда? На что надеялся? Уж не то, что пойман, а подобран он был в открытом море и зимним путем опять возвращен в Ольчан в ту же больницу. Не обо всяком, кто не вернулся в лагерь сам и кого не привели в полуживым, не привезли мертвым, можно сказать, что он ушел. Он, может быть, только сменил подневольную и растянутую смерть в лагере на свободную смерть зверя в тайге. Пока облеглецы не только бегут, сколько бегут и сами же возвращаются, лагерные оперуполномоченные даже получают от них пользу. Они без напряжения мотают им новые сроки. А если побегов что-то долго нет, то устраивают провокацию. Какому-нибудь стукачу сколотить группу на побег и всех сажают. Но человек, пошедший на побег, серьезно очень скоро становится и страшен. Иные, чтобы сбить собак, зажигали за собой тайгу, и она потом неделями на десятки километров горела. В 1946 году на близ Веслянского совхоза задержали беглеца с человеческим мясом в рюкзаке. Он убил попавшегося ему на пути бесконвойного художника с пятилетним сроком и обрезал с него мясо, а варить было недосуг. Весной 47 года на Колыме, близ Альгена, вели колонну зэков, два конвоира, и вдруг один зэк, ни с кем не сговариваясь, умело напал на конвоира, в одиночку обезоружил и застрелил обоих. Имя его неизвестно, а оказался он недавний фронтовой офицер. Редкий яркий пример фронтовика, не утерявшего мужества в лагере. Смельчак объявил колонии, что она свободна. Но заключенных обел ужас. Никто за ним не пошел. А все сели туже же и ждали нового конвоя. Фронтовик стыдил их тщетно. Тогда он взял оружие, 32 патрона, 31 им. И ушел один. Еще убил ранее нескольких поимщиков. А 32 патроном кончил с собой. Пожалуй, развалился бы архипелаг, если бы все фронтовики так себя вели. В лаги Бывший вояка, герой Халкингола, пошел с топором на конвоира, оглушил его бухом, взял у него винтовку, 30 патронов. В догонку ему были спущены собаки, двух он убил, ранил собаководом. При поимке его не просто застрелили, а из лютеф, мстя за себя и за собак, искололи мертвого штыками и в таком виде бросили, неделю лежат, близ вахты. В 51 году, в том же Краслаге, около 10 большесрочников конвоировалось 4 стрелками охраны. Внезапно заки напали на конвой, отняли автоматы, переоделись в их форму, но стрелков пощадили. Угнетенные чаще великодушны, чем угнетатели. И четверо, с понтом конвоируя, повели своих товарищей к узкоколейке. Там стоял порожняк, приготовленный под лес. Мнимый конвой поравнялся с паровозом, садил паровозную бригаду. никто кто-то из бегущих был машинист. Полным ходом повел состав к станции Решоты, главной сибирской магистрали. Но им предстояло проехать около 70 километров. За это время о них уже дали знать, начиная с пощажных стрелков. Несколько раз им пришлось отстреливаться на ходу от групп охраны. А в нескольких километрах от Решот перед ними успели заминировать путь. И расположился батальон охраны. Все беглецы в неравном бою погибли. Более счастливыми складывались обычно побеги тихие. Из них были удивительно удачны. Но эти счастливые рассказы мы редко слышим. Оторвавшиеся не дают интервью. Они переменили фамилию прячется. Кузиков Скачинский, удачно бежавший в втором. Лишь потому сейчас об этом рассказывать, что в 59 году был разоблачен через 17 лет. Открылось это так. Попался по другому делу его сопобежник. По пальцам установили его подлинную личность. Так выяснилось, что беглецы не погибли, как предполагалось, стали искать их Кузикова. Для этого на его родине осторожно выспрашивали, выслеживали родных и по цепочке родственников добрались до него. И на все это не жалели сил и времени. Через семнадцать лет и об успешном побеге Зинаиды Яковлевны Поваляевой мы потому узнали, что в конце концов она провалилась. Она получила срок за то, что оставалась при немцах учительницей в своей школе. Но не тотчас по приходу советских войск ее арестовали. И до ареста она еще вышла замуж за летчика. Тут ее посадили и послали на восьмую шахту Аркуты. Через кухонных китайцев она связалась с Волей и с мужем. Он служил в гражданской авиации и устроил себе рейс на Воркуту. В условный день Зина вышла в баню в рабочей одежде, там сбросила лагерное платье, распустила ее из-под косынки закрученные с ночи волосы, в рабочей зоне ждал ее муж. У речного перевоза дежурили оперативники, но не обратили внимания на завитую девушку-подругу с летчиком. Улетели на самолете. Год пробыла Зина под чужим документом, но не выдержала. Захотела повидаться с матерью, а зато и следили. На новом следствии сумела сплести. что бежала в угольном вагоне, а о счастье мужа так и не узналось. не Элс в шестом году дошел пешком из пермского лагеря до Латвии, причем явно коверкая русский язык и почти не умея объясняться. Самый уход его из лагеря был прост. С разбегу он толкнул ветхий забор и переступил через него. Но потом в болотистом лесу, а на ногах лапти, долго питался одними ягодами. Как-то из деревни он увел в лес корову, зарезал, отъедался говядины и шкуры коровы шил себе чуни. В другом месте украл у крестьянина кожушок, беглец, которому у враждебных жителей невольно становился и врагом жителей. В людных местах Алес выдавал себя за мобилизованного латыша, потерявшего документы. И хотя в тот год еще не отменена была всеобщая проверка пропусков, он сумел в незнакомом ему Ленинграде не вымог мне словечко дойти до Варшавского вокзала. еще 4 километра отшагать по путям и там сесть на поезд. Но одно-то Элэс твердо знал, что хоть в Латвии его безбоязненно укроет. Это и придавало смысл его побегу. Такой побег, как у Элса, требует крестьянской ходки, хватки и сметки. А способен ли бежать горожанин, да еще старик, на 5 лет посаженный за пересказ анекдота? Оказывается, способен, если более верная смерть, остаться в своем лагере, бытовом доходном лагерке между Москвой и Горьким, делавшим сорок 41 -го года снаряды. Вот пять лет детский срок, но и пяти месяцев не выдержал анекдотчик, если понять его, гонять на работу и не кормить. Это побег толчком отчаяния, коротким толчком, на который через полминуты уже не было бы ни рассудка, ни сил. В лагерь пригнали очередной эшелон и загрузили его снарядами. Вот идет вдоль поезда сержант конвоя, а на несколько вагонов от него отстал железнодорожник. Сержант отодвигает дверь, каждый краснухи уверяется, что там никого нет. Задвигает дверь, а железнодорожник ставит пломбу. И наш злополучный оголодавший доходной анекдотчик... за спиной прошедшего сержанта и перед проходящим железнодорожником, бросается в вагон. Ему нелегко вскарабкаться, нелегко беззвучно двинуть дверью. Это расчетливо, это верный провал. Но он уже жалеет, закрывшись, с перебивами сердца. Сейчас вернется сержант и будет бить сапогами. Сейчас железнодорожник крикнет. Вот кто-то уже касается двери, а это ставит пломбу. Я так думаю от себя. А вдруг добрый железнодорожник и видел, и не видел. Эшелон уходит на зону, за зону. Эшелон идет на фронт. Беглес не готовился. У него ни кусочка хлеба. Он за трое суток наверняка умрет в этом движущемся добровольном карцере. До фронта он не доедет. Да и не нужен фронт ему. Что делать? Как же спастись теперь? Он видит, что снарядные ящики обтянуты железной лентой. Голыми беззащитными руками он рвет эту ленту и пилит ею полвагона. На месте, свободном от ящиков. Это невозможно для старика. А умереть возможно? А откроют, поймают возможно? Еще приделаны к ящикам веревочные петли до переноски. Он отрезает их и из них сплетает подобные петли, но длинные. И привязывает их так, чтобы они свисали под вагон в прорезанный лаз. Как он истощен. Как не слушаются его израненные руки. Как дорого ему обходится рассказанный анекдотик. Он не ждет станции, осторожно спускается в лаз на ходу и ложится обеими ногами в одну петлю к хвосту поезда, плечами в другое. Поезд идет и беглец висит, покачиваясь, скорость уменьшилась. Вот он решается и сбрасывает ноги. Ноги волочатся и стягивают его всего. Номер смертный, цирковой. Но ведь телеграммы могут поезд нагнать. И обыскать вагоны, ведь в зоне его хватились. Не изогнуться, не подброситься. Он прилегает к шпалам. Он закрыл глаза, готовый к смерти. Ущащенный, хлопающий звук последних вагонов. И вдруг милая тишина. Беглес открыл глаза. Перевалился только красный огонек уходящего поезда. Свобода. Но еще не спасение. Свобода-то свобода. Но ни документов, ни денег. Лагерный лохмотье на нем, и он обречен. Распухший и оборванный, кое-как он добрался до станции. Тут смешался с пришедшим ленинградским эшелоном. Эвакуированных полумертвецов водили за руки и на станции кормили горячим. Но это бы еще его не спасло. А нашел он в эшелоне своего умирающего друга и взял его документы, а все прошлое его он знал. Из всех их всех отправили под Саратов. И несколько лет до послевоенных он прожил там на птицеферме. Потом его взяла тоска по дочери, и он отправился искать ее. Он искал ее в Нальчике, в Ромавире, а нашел в Ужгороде. За это время она вышла замуж за пограничника. Она считала отца благополучно мертвым. И вот теперь со страхом и омерзением выслушала его рассказ. Уже вполне благочестивая в гражданственности, она все-таки сохранила и позорные пережитки родственности. И не донесла на отца, а только прогнала его с порога. Больше никого не осталось близких у старика. Он жил бессмысленно, кащуясь из города в город. Он стал наркоманом. В акуна курился как-то аношик, был подобран скорой помощью и в назвал свою верную фамилию. А очнувшись, ну, под которой жил. Больница была наша, советская, а она не могла лечить, не установив личности. Вызван был товарищ по госбезопасности. И в 52 втором году, через 10 лет после побега, старик получил 25 лет. Это и дало ему счастливую возможность рассказать о себе в камерах и вот теперь попасть в историю. Иногда последующая жизнь удачливого беглеца бывает драматичнее с самого побега. Так было, пожалуй, у Сергея Андреевича Щеботарева, уже не раз названо в этой книге. С 14 -го года он был служащий КЖВД. С февраля 17 член партии большевиков. В 29 девятом году во время КЖВД никакого конфликта, инского конфликта, он сидел в китайской тюрьме. С 31 с женой Еленой и сыновьями Геннадием и Виктором вернулся на родину. Здесь все шло по-отечественному. Через несколько дней сам он был арестован. Жена сошла с ума. Сыновей отдали в разные дома и против воли присвоили им чужие отчества и фамилии. Хотя они хорошо помнили свои и отбивались. Щеботарева дальневосточная тройка ГПУ, вот и еще тройка, дала сперва по неопытности всего три года, но вскоре он снова был взят, пытан и пересужден на 10 лет без права переписки. И чем же ему теперь писать? И даже с содержанием под усиленной стражей, В революционные праздничные дни. Это устражение приговора неожиданно помогло ему. С 1934 -го года он был в Карлаге, строил дорогу на Мойнты. Там, на майские праздники шестого года, заключили его в трошной изолятор. И к ним же на равных правах бросили вольного Чупина Автонома Васильевича. Пьян ли он был или трезв? Ночи батарёв сумел у него утянуть просроченное на 6 месяцев трехмесячного удостоверение, выданное сельсоветом. Это удостоверение как будто обязывало его бежать. Уже 8 мая Щебетарев ушел с Маентинского лагпунта, весь в вольной одежде, ни тряпки лагерной на себе не имея. И с двумя поллитровыми бутылками в карманах, как носят пьяницы, только вода то не водка, а вода. Сперва тянулась в степь. Два раза он попадался в руки казахам, ехавшим на строительство железной дороги. Но немного зная казахский язык, играл на их религиозном чувстве. Они меня отпускали. Поясняет. Все-таки атеисту религии не без пользы. Я утверждал, что ортодоксы не бегут. Щебатарев им и не был. И они вовсе ж без материализма. У казахов же, я думаю, еще горяча была память об Буденновском подавлении 30-го года. Потому они и миловали. В 50-м году так не будет. На западном краю Балхаша его задержал опер Карлага. Взяв документ, спросили по памяти все сведения о себе и о родственниках. Мне Чупин отвечал точно. Тут опять случай. А без случаев, наверное, и ловят. Вошел в землянку старший опер группы. И Чупин опередил его. О, Николай! Здорово, узнаешь? Счет на доли секунды. На морщинке лица... Состязание зрительных памятей. Я-то узнал, но пропал, если узнаешь ты. Нет, не узнаю. Ну как же, в поезде вместе ехали. Фамилия твоя Найденов. Ты рассказывал, как Свердловский на вокзале с Олей встретился. В одно купе попали. И оттуда поженились. Все верно. Найденов сражен. Закурили и отпускают беглеца. О, голубые. Недаром вас учат молчать. Не должны вы болеть человеческим чувством открытости. Рассказано-то было не в вагоне, а на командировке. Древопитомник Карлага всего год назад. Рассказано заключенным просто так, вот, с дуру. И не запомнишь их всех по морде, кто тебя слушал. А и в вагоне, наверное, рассказывать любил. Да не в одном, история-то поездная. На этой была дерзкая ставка Щеботарева. Легко и шел Чупин дальше, большаком, на станцию Чу, мимо озера к югу. Он больше шел ночами, от каждых автомобильных фар шарахать из камыши. Дни перележивал в них, там джунгли камышовые. Оперативников становилось пореже. В те места тогда еще не закинул свои метастазы архипелаг. Был с ним хлеб и сахар, он тянул их, опять суток шел совсем без воды. Километров через 200 дошел он до станции и уехал. Но вскоре была туда корейская ссылка, потом немецкая, потом и всех наций. Через 17 лет в то место попал и я. Начались годы вольные, нет затравленной жизни, потому что не рисковал он хорошо устраивается и на одном месте. В том же самом году, через несколько месяцев, он во Фрунзе в городском саду встретил своего лагерного кума. Но бегло это было. Веселье, музыка, девушки, и кум не успел узнать. Пришлось... Бросать найденную работу. Старший бухгалтер допытался и догадался о срочных причинах, но сам оказался старым соловчанином. Гнать куда-то дальше. Сперва Щебетарев не рисковал искать семью, потом придумал как. Он написал в Уфу двоюродной сестре, где Лена с детьми. Догадайся, кто тебе пишет. Ей пока не сообщай. И обратный адрес какая-то станция Булаг, какой-то Щупин. Сестра ответила, дети потеряны, жена в Новосибирске. Тогда Щеботарев послал ее съездить в Новосибирск. И только с глазу на глаз рассказать, что муж объявился и хочет прислать ей денег. Сестра съездила, теперь пишет сама жена. Была в психиатрической больнице, сейчас паспорт утерян, 3 месяца принуда работ. И до востребования денег получить не могу. Выскакивает сердце, надо поехать. И дает муж безумную телеграмму «Встречай, пояс, номер, вагон». Беззащитно наше сердце против чувств. Но, слава богу, не загороженный от предчувствий. В пути так разбирает его эти причувствия, что за две станции до Новосибирска он слезает и доезжает попутной машиной. Вещи, сдав камеру хранения, отчаянно идет по адресу жены. Стучит. Дверь подается в доме никого. Первое совпадения Враждебное. Квартира хозяин сутки дежурил предупредить его о засаде. Но в эти минуты вышел по воду. Идет дальше, нет и жены. На кровати лежит укрытый шинелью чекист и сильно храпит. Совпадение второе, благоприятное. Щеботарев убегает. Тут откликает его хозяин, его знакомый КЖВД, еще уцелевший. Оказывается, зять его, оперативник, сам принес домой телеграмму и тряс ею перед глазами жены Щеботарева. «Вот твой мерзавец! Сам к нам едет в руки!» Ходили к поезду, не встретили. Второй оперативник пока ушел, этот лег отдохнуть. Все же вызвал Шеботареву жену. На машине проехали несколько станций. Там сели на поезд в Узбекистан. В Ленинабаде снова зарегистрировались. То есть не разводящий Шеботареву, она теперь вышла замуж за Чупина. Но вместе жить не решились. Во все концы слали от ее имени заявление о розыске детей бесполезно И вот такая розная и загнанная жизнь была у них до войны. В 41-м Щупин был мобилизован, был радистом в 61-м КАВ-дивизии. Имел неосторожность при других бойцах называть папиросы и спички по-китайски. В шутку. Но в какой нормальной стране это вызовет подозрение, что человек знает какие-то иностранные слова? У нас вызвало. И стукачи, вот они. И политрук Соколов, опер 219-го кавполка, уже через час допрашивал его «Откуда вы знаете китайский язык?» «Щупин, только эти два слова. Вы не служили на КВЖД?» Служить за границей – это сразу как тяжелый грех. Подсылал к нему оперы стукачей. Не выведали. Так для своего спокойствия все же посадил его 58-10. Не верил в сводки информбюро. Второе. Говорил, что у немцев техники больше, как будто глазами не видели все. Не в лоб, так в голову. Трибунал. Расстрел. И так уже еще Щеботареву жизнь в Отечестве, что не подавал он просьбу о помиловании. А рабочие руки были государству нужны. Вот десять и пять намордника. Снова в доме родном. Отсидел при зачетах. Девять лет. И вот еще случай. Однажды в лагере другой ЗК, Н, Ф. Отозвал его на дальний угол верхних нар и там тихо спросил, «Тебя как зовут?» «Антоном Васильевич, а какой ты в области урожак?» «Тюменской». «А района?» «А сельсовета?» «Все точно», — отвечал Щеботарев Щупин и услышал, «Все ты врешь». «А с автономом Щупиным на одном паровозе я пять лет работал. Я его знаю как себя, вот еще какой подводный якорь может пропороть живот беглецу». Какому романисту поверили бы, придумаем такую встречу? К этому времени Щеботарев опять хотел жить и крепко пожал руку доброму человеку, когда тот сказал, не бойся, кому я не пойду, ни сука. И так отбыл Щеботарев второй срок, как Чупин. Но на беду последний лагерь его был особо засекреченный из той группы строек атомных. Москва-10, Тура-35, Свердловск 39 челябинск 40 Они работали на разделение уранового радиевых руд. Стройка шла по планам Курчатова. Начальник стройки генерал-лейтенант Каченко подчинялся только Сталину и Берия. От каждого зэка обновляли ежеквартально подпись о неразглашении. Но это все еще не беда. А беда-то, что освободившихся не отпускали домой. Освобожденных отправляли их большую группу в сентябре 50 -го года на Колыму. Только там освободили от конвоя и объявили особо опасным спецконтингентом. Зато опасным, что они помогли атомную бомбу сделать. Но как угнаться это все описать? Ведь это главы и главы нужны. Таких разбросали по Колыме десятки тысяч. Листайте конституции, листайте кодексы. Что там написано про спецконтингент? Зато хоть жену он теперь мог вызвать. Она приехала к нему... на приск, «Мальдяк». И отсюда опять они запрашивали сыновьях, ответы были «Нет, не числятся». Свалился Сталин с копыт, и уехали старики с Колымы на Кавказ гресть кости. Теплело в воздухе, хоть и медленно. И в 59 девятом году сын их Виктор, киевский следствия, решился скинуть с себя ненавистную фамилию и объявиться сыном врагом народа, щебатарева. И через год нашли его родители. Теперь забота встала у отца вернуться самому в Щеботарёвых. Трижды реабилитированный, он уже за побег не отвечал. А объявился и он, оттиски пальцев послали в Москву для священия. Лишь тогда успокоился старик, когда всем троим выписали паспорта на Щеботарёвых. И невестка стала Щеботарёва. Только ещё через несколько лет он пишет мне, что уже раскаиваются, что нашли Виктора, счастит отца преступником, виновником своих злоключений, на справке о реабилитации машет Филькина грамота. А старший сын Геннадий так и пропал. А вот и замолк старик. Боюсь, не умерли. Из рассказанных случаев видно, что и побег удавшийся еще не дает свободы. И жизнь постоянно угнетенную и угрожаемую. Кое-кем из беглецов это хорошо понималось. Теми, кто в лагерях успел от отчизны отпасть политически. И теми, кто живет по неосмысленному, безграмотному принципу просто жить. И не все редки среди беглецов были такие, на провал готовивший ответ. Мы бежали в ЦК просить разобраться, которые цели имели уйти на запад. И только такой побег считали завершенным. Об этих побегах всегда всего труднее рассказать. Те, кто не дошли, в сырой земле. Те, кто пойманы, снова молчат. Те, кто ушли, может быть, объявились на западе, а может быть, из-за кого-то оставшихся тут, снова молчат. Ходили слухи, что на щукотке захватили зэки самолет и всемиром улетели на Аляску. Но, думаю, только пробовали захватить, да сорвалось. Все эти случаи еще долго будут томиться в закрыве. И стареть, и ненужными делаться как эта рукопись. Как все правдивое. что пишется в нашей стране. Вот один такой случай опять не удержала людская память имени геройского беглеца. Он был из Одессы по гражданской специальности инженер-механик в армии капитан. Он кончил войну в Австрии и служил в оккупационных войсках в Вене. В 1948 году по доносу был арестован. получил 58 и как тогда уже завели 25 лет. Отправлен был в Сибирь. На Лакпунт, в 300 километрах от Тайшета, то есть далеко от главной сибирской магистрали. Очень скоро стал доходить на лесоповале. Но сохранялась еще у него воля бороться за жизнь и память о Вене. И оттуда, оттуда он сумел бежать в Вену. Невероятно. Их лесоповальный участок ограничила просека, просматриваемая с малых вышек. В избранный день он имел на работе с собой пайку хлеба. Повалив поперек просеки пушистую ель, и под ветками ее пополз к макушке. На всю просеку ее не доставало, но, продолжая ползти, он счастливо ушел. С собой он унес и топор, это было летом. Он пробирался тайгой по берлому, идти было очень трудно. Но зато никого не встречал целый месяц. Завязав рукава и ворот рубашки, он ловил рыбу, ел ее сырой. Собирал кедровые орехи, грибы и ягоды. Полумертвым он все же... Долез до сибирской магистрали счастливо уснул в стогу сена. Очнулся от голосов, вилами брали стены сена и уже обнаружили его. Он был измотан, не готов ни убегать, ни бороться и сказал, что ж, берите, выдавайте, я беглец. То были железнодорожные обходчики, его жена. Обходчик сказал, да мы же русские люди, только сиди, не показывайся, ушли. Но беглец не поверил им, они ведь советские, они должны донести... И пополз к лесу. С края леса он видел, увидел, как обходчик вернулся, принес одежду и еду. С беглец беглес пошел вдоль линии, на лесном полустанке сел на товарняк, утру соскочил и на день ушел в лес. Ночь за ночью он так продвигался, а когда стал покрепче, то и на каждой остановке сходил, перепрятывался в зелени или шел вперед, обгоняя поезд. А там прыгал на ходу. Так, десятки раз он рисковал, Потерять руку, ногу, голову. Это все он расхлебывал несколько легких скольжений пирада-носчика. Но как-то перед Уралом он изменил своему правилу. И на платформе с бревнами заснул. Его ударили ногой и светили фонарем в лесо. Документы? Сейчас. Приподнялся и ударом сбил охранника с высоты. Сам же спрыгнул в другую сторону и попал на голову другому охраннику. Сбил с ног и того и успел уйти под соседние эшелоны. «Сел за станцией на ходу. Свердловск он решил обходить со стороны. В окрестностях его ограбанул торговую палатку, взял там одежду, надел на себя три костюма, набрал еды. На какой-то станции продал один костюм и купил билет Челябинск-Орск-Средняя Азия. Нет, он знал, куда едет. В Вену. Но надо было обшерститься». И чтобы перестали его искать, туркмен колхоза встретил его на базаре и без документов взял себе в колхоз. И руки оправдали звание механик. Он чинил колхозу все машины. Через несколько месяцев он рассчитался и поехал в Красноводск приграничной линии. На перегоне после маров шел патруль, проверяя документы. Тогда наш механик вышел на площадку, открыл дверь, повис на окне уборный. Через обеленное стекло внутри его видеть не могли. И только самый носок одной ноги остался для упоры и для возврата на ступеньки. В раме двери в углу один носок ботинка патруль не заметил и прошел в следующий вагон. Так миновал страшный момент. Благбаколучно, переехав в Каспий, беглец сел на поезд в Баку Шипетовка, и оттуда подался в Карпаты. Через горную границу Глухим, крутым, лесистым местом Он переходил очень осмотрительно И все-таки пограничники перехватили его Сколько надо было жертвовать Страдать, изобретать И силиться От слабого сибирского лакпунта От самого лакпунта От этой поваленной первой елочки И при самом конце В один миг все рухнуло И как там в стогу у Тайшета Покинули его силы Он не мог больше не сопротивляться, не лгать Из последней ярости только крикнул: "Берите палачей, берите ваша сила. Кто такой беглец из лагеря? Берите. Но пограничники вели себя как-то странно. Они завязали ему глаза, привели в землянку, там развязали, снова допрашивали. И вдруг выяснилось, свои. Бендеровцы. Фи-фи, морщится образованные читатели, и машут на меня руками. Ну и персонажа вы выбрали." Если бандеровцы ему свои, хороший фрукт, разведу руками я, какой есть, какой бежал, каким его лагерь сделал. Они ведь лагерники-то, я вам скажу, они живут по свинскому принципу, бытие определяет сознание, а не по газетам. Для лагерника те свои, с кем он вместе мучился в лагере. Те для него и чужие, кто спускает на него ищеек. Несознательность... Обнялись. У бандеровцев еще были тогда ходы через границу. Они его мягко перевели. И вот снова был в Вене он, но уже в американском секторе. И подчиняясь все тому же завлекающему материалистическому принципу, никак не забывая свои свой кровавый смертный лагерь, он уже не искал работы инженера-механика, а пошел к американским властям душу отвести и стал работать кем-то у них. Но человеческое свойство... Минует опасность, расслабляется и наша настороженность. Он надумал отправить деньги родителям в Одессу. Для этого надо было обменять доллар на советские деньги. Какой-то еврей-коммерсант пригласил его менять к себе на квартиру в советскую зону Вены. Туда и сюда непрерывно сновали люди, мало различая зоны, а ему было никак нельзя переходить. Он перешел, и на квартиры менялы был взят. Вполне русская история о том, как сверхчеловеческие усилия нанизываются, нанизываются и пропиваются за стаканом водки. Приговоренный к расстрелу в камере берлинской советской тюрьмы, он все-таки рассказал другу офицеру и инженеру о Никену. Этот Анникин к тому времени уже побывал в немецком плену и умирал в Бухенвальде и освобожден был американцами. И вывезен в советскую зону Германии, оставлен там временно для демонтирования заводов и бежал ФРГ. Под Мюнхеном строил гидроэлектростанцию. И оттуда выкраден советской разведкой. Ослепили фарами, втолкнули в автомобиль. И для чего все это? Чтобы выслушать рассказ одесского механика и сохранить его нам? Чтобы затем два раза бесплодно бежать в Экибастуз, о чем еще будет в части 5 -й. и потом на штрафном извесковом заводе быть убитым? Вот предначертания, вот изломы судьбы. И как же нам разглядеть смысл отдельной человеческой жизни? Мы не рассказали еще о групповых побегах, а и таких было много. Говорят, в 1965 году целый лагерек бежал под Мончегорском. История всех побегов с архипелага была бы перечнем не в просчет и не в перелист. И даже тот, кто писал бы книгу только о побегах, поберег бы читателей себя, стал бы опускать их сотнями.